Длинные черные пряди Марисы в беспорядке падали на отвороты черного пальто. Черные глаза с ужасом смотрели в лицо Алисии, которая не знала, радоваться ей или тут же сгореть от стыда. Она позволила поднять себя и уже сама поковыляла к шесту, поддерживающему белевую веревку. Соседские просто не колыхались на ветру. Мариса протянула ей сигарету. Алисия покорно приняла. Потом Мариса поднесла ей массивную металлическую зажигалку, ту самую, что в предательском луче балконного света показалось Алисии стволом пистолета. Алисия засмеялась, выплеснув с этим слабым смехом всю душившую ее тоску. Затем с удовольствием, какого давно не испытывала, Затянулась и только тут осознала всю нелепость ситуации. Мариса угощает ее сигаретой. Мало того, пока Алисия созерцала тянущуюся до самого горизонта кладбище антенн и башенок, Мариса тоже закурила каибру. Прости, Алисия, прости, ради бога. Мариса глотнула дым, но даже не поперхнулась. — Я звонила тебе по телефону, потом пыталась связаться через домофон, но ты не отвечала. Пришлось открыть дверь ключом, который ты мне когда-то дала. — Нам надо поговорить. Нам надо поговорить. Голос ее мелко дребезжал и едва не сбивался на плач. Но нет, сейчас Мариса сдерживалась, не давала воли слезам. А вот совсем недавно... У Алисии мелькнула мысль, которую она старательно гнала прочь, мысль о том, что подруга слишком уверенно пользуется ее ключом, и где гарантия, что это не Мариса побывала здесь несколько дней назад, не она разгромила квартиру. Но вокруг Алисии роилось так много вопросов, не имеющих ответов, что добавлять к ним еще один было бы полной глупостью хотя казалось, что Мариса, сидевшая напротив сигареты в дрожащих пальцах, готова немедленно ответить на любые. — Я знаю, что у тебя сразу возникла куча вопросов, Алисия. Мариса старалась не глядеть ей в глаза. — Например, почему я явилась к тебе в таком наряде и в таком состоянии? — Да уж. Без тени сострадания отозвалась Алисия. Сама видишь, я курю. Мариса затянулась. Это я-то. Сколько раз я промывала тебе мозги, твердила о страшном вреде табака. А теперь вот не могу обойтись без сигареты. Мне это просто необходимо. Нервы и все прочее. Сточила пачку у Хоакина, как только он отвернулся, и убежала из дома а то кинулся бы за мной следом. Последние два-три дня он ведет себя настороженно, явно что-то заподозрил, и в буквальном смысле глаз с меня не спускает. Думаю, он все знает. Я звонила тебе из дома, но он крутился рядом, и я не могла ничего сказать. Потом напялила на себя все это черное барахло, да и шляпу с очками, чтобы никто меня не узнал. Мне было нужно непременно встретиться с тобой, но так, чтобы никто не догадался, что это я. Бедный Хаакин. Мариса. Алисия говорила строгим тоном и при этом смотрела сурово, как смотрят при самом серьезном разговоре. Что происходит? Сегодня утром я услышала по радио Голос Марисы снова задрожал, потом стал текучим. Что убили Рафаэля Альмейду? Да, убили. А что? Собственно, ответа уже не требовалось, и без него все было понятно. По молчанию Марисы и по ее сдавленному голосу стала понятна причина, как отчаяние Марисы, так и подозрительность Хакина стало понятно.